Глава третья. Аппетита у Хюльды совсем не было. Да и время завтрака уже давно прошло. Вместо этого она решила прогуляться до продуктового магазина по соседству. Погода была значительно пасмурнее, чем днем раньше. Облака Заволокли свинцово-серое небо и дул совсем не майский пронизывающий ветер. Неужели лето заглянуло всего на один день? Бодрости такая погода не придавала. Обычно Хюльда не позволяла ни ненастью отражаться на ее настроении, но смириться с ним именно в этот день, последний день ее прежней жизни, было нелегко. Всю ночь ей снилась Димма. Хотя сон и был пронизан грустью, кошмар, преследовавший Хюльду многие годы чуть ли не еженощно, на сей раз дал ей передышку, и ей удалось неплохо выспаться. Вероятно, дело было в простом совпадении, Но Хюльда все же решила, что благотворное воздействие на ее сон оказала вчерашняя беседа о Димми. Надо отдать должное Пьетеру, он умел слушать. Быть может, она еще поделится с ним воспоминаниями о том, какой замечательной была ее дочь. Хюльда бесцельно прохаживалась вдоль полок, разглядывая выставленные на них товары, но ничто ее не привлекало. В конце концов, Она соблазнилась бутылкой кока-колы и упаковкой вафель в шоколадной глазури. Первым делом ей следовало поехать на рек Янос и попытаться убить сразу двух, а то и больше зайцев. Если еще не поздно, необходимо найти способ пообщаться с девушкой из Сирии. Хюльда предполагала, что последнюю поместили в изолятор в Кеблавике, как того требовали правила. Ее задержали днем ранее, а значит, вполне вероятно, что уже выслали из страны одним из утренних рейсов, и Хюльде не удастся с ней поговорить. Она корила себя за то, что не удосужилась позаботиться об этом заранее или, по крайней мере, встать пораньше сегодня утром. В Ньярдвике Хюльде также было необходимо поговорить с Доурой и показать ей фотографию Бальдура Албертсена. Если ей все же не удастся встретиться с заведующей общежитием, можно будет отправить ей фотографию по электронной почте. Однако Хюльда предпочитала увидеть реакцию Доуры воочию. Пусть она и действовала на удачу, но ей казалось, что пока не стоит исключать ни одного варианта. Хюльда подумала, что было бы также неплохо воспользоваться возможностью и осмотреть бухту, где погибла Елена, а вернее, где было обнаружено ее тело. Вполне вероятно, она скончалась в каком-нибудь другом месте. Хюльда уже сидела за рулем, направляясь к выезду из города, когда осознала, что в ее нынешнем состоянии ей не следовало бы управлять автомобилем. Она даже не помнила, когда в последний раз испытывала подобное похмелье. Поэтому на следующем же перекрестке она сделала разворот на 180 градусов, вернулась домой и вызвала такси. Вчера вечером, догадываясь, что Пьетюр предложит ей вина, она также поехала к нему в гости на такси. Оказавшись на заднем сидении автомобиля повышенной комфортности, мчавшегося на юг вдоль северного побережья рек Яноса, Хюльда расслабилась, наслаждаясь мягкостью хода и скоростью, о которых за рулем своей старенькой «Шкоды» она могла только мечтать. За окном проносились лавовые поля, Величественные в своей простоте и в то же время однообразные, как бесконечно повторяющийся припев. Чем дальше такси увозило хюльду от столицы, тем сильнее сгущались облака, пока по лобовому стеклу не застучали первые капли дождя. Окружающий пейзаж и шум дождя оказывали на Хюльду успокаивающие действия, и она опустила веки, но не для того, чтобы вздремнуть, а просто чтобы собраться с силами. Ее мысли. занимала уже не Елена, а Димма и Пьетюр. Хюльда поймала себя на том, что думает о Пьетюре на удивление часто. Она будто смирилась с действительностью. Старость подкралась незаметно, но это вовсе не значит, что теперь Хюльду не ждут никакие перемены к лучшему. Возможно, она и правда заслуживает... беззаботного существования и имеет право на то, чтобы, не испытывая уколов совести и не заботясь о ранних подъемах, потягивать красное вино в компании обаятельного врача ночи напролет. Не пора ли ей позабыть о своих кошмарах и выйти, наконец, из-под гнета некомпетентного начальника, который недостоин стоять и на ступеньку выше нее в полицейской иерархии? Хюльда погрузилась в размышления и сама не заметила, как задремала. и мирно спала до тех пор, пока водитель не разбудил ее, сообщив, что они прибыли на место. Ей потребовалось пара мгновений, чтобы сообразить, что такси стоит перед полицейским участком Киблавика. Хюльда совсем не привыкла спать днем, а тем более не в собственной постели, но в этот день все шло не по заведенному порядку. У Хюльды было ощущение, что должно что-то случиться, но она не понимала, что именно.